После этого, заявив, что он детектив, арестовывает твоего отца. В этот момент мама всегда просыпалась. Сон в точности повторялся последние три ночи. В этот вечер за ужином я заметил, что папа смотрит на маму как-то странно. В конце концов он спросил, «Тебя что-то беспокоит. В последние три дня ты сама не своя». «Ничего страшного». «Всего-навсего один глупый сон», — ответила она. «Если ты его расскажешь, тебе сразу станет лучше». «Ну, давай, рассказывай». Когда мама рассказала свой сон, отец стал белым, как мел. Какое-то время он не мог говорить, но потом тихо произнес. «Так вот, значит, в чем состояла его игра. Почему же ты мне сразу этого не сказала?» Повернувшись к маме, сказала, «Твой сон отчасти сбылся». Джон действительно приходил ко мне с каким-то незнакомцем и спрашивал те марки. Но когда я уже направился к сейфу, то вдруг подумал о том, что это звучит как-то странно. Ведь раньше Джон таких не собирал. Я повернулся, чтобы спросить, с каких это пор они его заинтересовали, и тут заметил, что он уронил какую-то Марку. Ни о чем не подозревая, я сказал, «Джон, ты что-то уронил». Он ответил, что ничего не ронял, и тогда я указал на пол, «Смотри, вон Марка. Я видел, как ты ее уронил». Джон как будто смутился и, посмотрев на часы, сказал, «Ого, оказывается, уже гораздо позже, чем я думал, а у меня ведь назначена встреча, я зайду к тебе как-нибудь попозже». И они ушли. как мне показалось, чересчур поспешно. Подняв марку, которую уронил Джон, я никак не мог понять, почему же он ее так и не забрал. Твой сон подсказал мне ответ. Джон и раньше вел себя не слишком честно, но я все-таки не подозревал, что он на такое способен. Ты должна была сразу мне все рассказать. А если бы я не повернулся в тот момент... когда он уронил Марку. Твой сон предупредил бы меня о том, что надо быть на стороже. Кэрол А. Петерсон, Ричмонд-Хиллс, Нью-Йорк, апрель 1970 года. Детский сон. Когда я была еще маленькой девочкой, каждый раз, когда я засыпала в незнакомом доме, Мне снился один и тот же страшный сон. Мне снилось, как двое мужчин едут по шоссе в старом «Форде» модели «Т» без верха. Эти мужчины вдруг начинают бороться, и водитель выбрасывает второго мужчину из машины. Но у того, кого выбросили на дорогу, оказывается, был с собой дробовик. Приподнявшись, он нацеливает на водителя этот дробовик, и выстрелом начисто сносит ему голову. Голова водителя отрывается от шеи и катится по дороге.